глава 19 история острова даху когда стали сортировать этот мусор я сильно удивился так как иногда попадались какие-нибудь разбитые сломанные но ну, совсем уж странные вещи например корпусы мотоциклов детские коляски презервативы шприцы безгальтеры, шелковые чулки я частенько спрашивал себя какие люди пользовались всем этим В какой ситуации и почему они решили выбросить эти вещи? Помню, когда я был в армии, один раз мы с сослуживцем поспорили. Если кто-нибудь наденет бюсгальтер и покажет приемы штыкового боя, то он всех угостит выпить. Я, правда, надел. Насмешил всех страшно. Вечером, когда мы выскользнули из части и пошли с ним купить чего-нибудь перекусить, я смял этот розовый бюсгальтер с кружевной каймой, да и выбросил в море. Иногда промелькнет глупая мысль, а не вернулся ли он обратно с этой плавучей кучей мусора. Я заметил, что многих сбила с толку та газетная статья. Казалось, что только пластиковые изделия не разлагаются. Но, по моим наблюдениям, за эти дни изделия из искусственного волокна тоже удивительно долговечные. К тому же многие вещи, еще и завернутые в полиэтиленовые пакеты или упакованы в пенопласт, и вообще неплохо сохранились. Я даже подобрал экземпляры из раздела «Неповрежденные ценные вещи» — кольца, очки, часы, телефоны. Говорят, что люди подбирали даже золотые слитки. Вот почему последнее время на побережье появилось немало приезжих. Они думают, что найдут здесь какие-нибудь сокровища. Но только я боюсь, что жители селения, которые раньше возделывали землю или ловили рыбу, теперь смогут зарабатывать только за счет мусора. Выбрав профессию, не так-то легко ее сменить, ведь если привык к какому-нибудь образу жизни, отказаться от него не так просто. Об этом мне говорила Сяоми. Когда мы были с ней вместе, то я привозил ее сюда погулять, по пляжу. Один раз она потеряла сережку, и мы ее искали, искали, но так и не нашли. Вдобавок еще и другую потеряли. Я целовал ее уши без сережек, а она щурила глаза, как сонная кошка. Те сережки, наверное, где-то на пляже? Вот о чем я думал. Иногда мы подбирали животных, застрявших в мусоре. Похоже, что некоторые рыбы жили в пластиковых пакетах очень долго, а еще нашли почти полный скелет кита. Чаще всего попадались дохлые морские черепахи. Были и головастые черепахи, и зеленые морские черепахи, и кожистые черепахи. Мясо черепахи обычно было съедено, остались только пустые панцири. Эксперты по морским животным измерили панцири черепах на пляже, и их панцири, которые не гнили в течение короткого времени, оказались доказательством того, что черепахи не так давно были живы. Как подумаешь, по морю приплыл не только мусор но еще и принесенные им истории. По идее, у каждой выброшенной вещи есть своя нерассказанная история. Начиная с этой недели на пляже появились разные специалисты. Эксперты по океаническим течениям, биологи, изучающие приливы и отливы, эксперты по изучению пластика. Сегодня приехала группа специалистов по мусору из Германии. Говорят, они специально приехали исследовать наш отсортированный мусор. Так что нам надо на выбранных образцах оставлять точные данные о месте находки и ее весе, наклеивать ярлыки на мусор. Говорят, что один специалист по мусору даже написал книгу по истории культуры Германии, изучив мусор на свалке в Русской области. Он порекомендовал сортировать нам мусор на основании его функциональности, а не на основании ценности, которую он представляет в случае переработки. По его словам, этот мусор станет в будущем важным материалом по истории мировой культуры. Хотя наши чиновники разрешили этим специалистам забрать с собой некоторые образцы, но запретили нам делать слишком детальную сортировку, потому что можно не поспеть к выборам. Какие-то начальники даже тайком подсказали мне, что можно делить весь мусор на два вида, подходящий для переработки и не имеющий никакой ценности мусор, который можно просто сжечь быстро разделить и быстро выбросить. «Мусор есть мусор. Сортируй, не сортируй, мусором и останется, так ведь? Зачем его еще исследовать?» Так они говорили. На первый взгляд люди вдохновились словами «Вернем красоту нашей формозы». Глупый лозунг, под которым правительство призывает людей участвовать в очистке побережья, и работа идет полным ходом. Но я слышал от экспертов, видевших все своими глазами, что потребуется более ста лет, чтобы восстановить прежний вид побережья. Но я засомневался, что вообще значит этот прежний вид. Вот, например, седьмой сисит. Его включать в это понятие, как думаешь? Ты ведь знаешь того писателя Эл, который пишет книги про океан? Он часто приезжал в седьмой сисит, верно? Несколько дней назад он привез с собой студентов и волонтеров. Они начали собирать погибших на пляже креветок, морских ежей, трепангов, хвосток Раков отшельников, крабов и другую фауну. Он сказал, что очень много видов не было известно, но благодаря мусоровороту их выбросило на берег. Я спросил его, можно ли будет восстановить прежний облик побережья. Он сказал, что нет никакого прежнего облика и больше не будет как прежде. Я ответил, что мой отец мне говорил наоборот Он считал, что только две вещи на свете никогда не меняются: это горы и море. Для нас, бунун, мужчиной может считаться только тот, кто умеет охотиться. А таял, один из 16 коренных народов Тайваня, второй по численности после Амис, называет нас тени как раз потому, что мы так искусны в охоте. Но мой отец часто говорил, что для охоты перво-наперво надо узнать горы, и только потом можно научиться охотиться по-настоящему. По рассказам отца, японцы боялись того, что бунун объединятся и станут бороться против них. Поэтому они переселяли бунун то в одно место, то в другое, даже приучили нас возделывать землю, чтобы бунун начали сеять поливной рис. Лишь бы не дать нам понимать горы. Привыкнув выращивать рис, люди перестали ценить охотников, так что бунун все меньше обращали внимание на горы. Горы не оберегают тех, кто не понимает их. Он рассказывал, что прежде детей Бунун с малого возраста начинали учить разнообразным знаниям о горах, пока, наконец, они не примут участие в охоте и ритуале стрельбы по ушам животных. Это считалось чем-то вроде экзамена на квалификацию охотника. «Никогда не забуду тот день, когда я первый раз участвовал в охотничьем ритуале стрельбы по ушам животных. Старшие охотники расставили мишени» три ряда мишеней из ушей шести добытых на охоте диких животных. На самом верху прикрепили уши двух оленей, в центре уши двух зомбаров, а внизу повесили по одному уху горного козла и кабана. Ушки козла пушистые, крохотные, очень симпатичные. Когда мы стреляли, то стояли достаточно близко, и для мальчишек Бунун, с детства учившихся стрелять из лука, не попасть было практически невозможно. Мой отец был лучшим стрелком в селении, стрелял точно и из лука, и из ружья. Когда в детстве я упражнялся в стрельбе из лука, то меня часто сравнивали с ним. Старшие по очереди подводили мальчишек к мишени. Бум, и стрела пронзала оленье уха. Следом поставили перед мишенью моего старшего брата. Бум, и стрела тоже пронзила оленье ухо. Когда подошла моя очередь, Я уверенно натянул лук и прицелился в ухо оленя. Но в тот самый момент, когда я отпустил стрелу, не знаю, почему лук провис, и когда я услышал бум, то оказалось, что стрела попала в ухо горного козла. Пушистое ушко козла крохотное и симпатичное. Я попал в него. Все прямо окаменели. Мой отец переменился в лице. А почему? Потому что во время ритуала стрельбы по ушам Попадать можно только в уши оленя или зомбара, а если попадешь в ухо горного кабана, то потом на охоте будешь бояться встречи с кабаном. Ну а попадание в ухо горного козла значит, что ребенок будет по жизни идти, как горный козел по крутому обрыву, на краю пропасти. Я попал в ухо горного козла. Отец потом долго со мной не разговаривал. Я тогда думал, что он сердится на меня, а потом понял, что это он тревожился обо мне. «Мой отец Лавиан, предводитель охотников. По периметру охотничьих угодий вязали бадан, знаки и страстника. Хотя я и был сыном своего отца, но Лавиан не передается по наследству сыну. Нужно, чтобы парень охотился, помогал людям, имел лидерские качества, и если он хорошо себя проявил, да к тому же стал лучшим молодым охотником, тогда у него есть шанс стать Лавианом. Хотя я и попал в ушко горного козла», Но когда ходил на охоту, то всегда был лучшим. Правда, я чувствовал, что мой отец по-прежнему был сильно обеспокоен, ведь ему казалось, что выстрел в ухо горного козла рано или поздно принесет мне несчастье. Один раз мы устроили облаву на здорового кабана. Тот кабан успел прославиться, потому что много раз ускользал у нас прямо из-под носа и убил не одну охотничью собаку а однажды вообще съел пули моего отца и благополучно ушел. Мой отец сказал, что этот зверь ханито, и когда стреляешь в него, нельзя смотреть ему в глаза, не то зачарует. Когда устроили облаву, лавианом все так же был мой отец. «Что за зверя встретит мою дуло?» – запел мой отец. Всех встретит мое дуло» подхватили другие охотники. «Что за зверя встретит моё дуло?» — пел мой отец. О, но всех встретит моё дуло?» — подхватили другие охотники. Наши ружья пахли ароматным вином. Когда мы выходили на охоту, я слышал, как мой отец тихим голосом говорил дяде, будто ему во сне привиделся какой-то знак, Но почему-то после ритуала окропления вином он забыл о том, что видел во сне. Дядя его успокоил, сказал, что это обычное дело. Сны часто забываются, и если кто не видит снов или забыл сны, то прекращать охоту ему не резон. В тот раз мы устроили мабусау. Это такой способ охоты. Сначала лавиан определяет место, где скрывается кабан. А потом... Собаки должны его оттуда вытравить, а охотники разбиваются на отряды и окружают зверя. Прямо на рассвете, где-то часов в пять, собаки почуяли запах кабана и стали без конца лаять, как сумасшедшие. Отец увидел вдалеке движение в траве и понял, что это большой кабан. Очень возможно, как раз тот самый злой дух Ханито. Он оценил, в какую сторону побежит кабан и охотники, разбившись на отряды, пошли по разным тропам, преследовать зверя. Меня определили в отряд, который шел в самую дальнюю левую сторону, потому что я был мальчиком, надо было еще многому научиться. Пока я бежал, все прислушивался к звуку собачьего лая и шуму травы. Запахи и тени деревьев со свистом проносились мимо, а потом я вдруг обо что-то споткнулся, упал и кубарем прокатился по земле. Быстро подобрав ружьё и прижав рукой охотничий нож, чтобы не бил по бедру, я продолжил бежать вперед. Но почему-то, когда я поднялся, то перестал слышать, что происходило вокруг. В лесу вдруг стало тихо-тихо. Точно в этом мире и не было никаких звуков. Я остановился и присмотрелся к направлению ветра, глядя на колышущуюся траву. Внезапно передо мной промелькнула тень, быстрая, как порыв ветра. Я перевел дыхание и погнался за ней так быстро, будто почти держал свое сердце в руках. Не знаю, сколько времени прошло, когда тень вдруг остановилась и громко крикнула в мою сторону. Этот внезапный крик так напугал меня, что я замер на месте. Ощущение было такое же, когда думаешь, что смотришь видео без звука, и вдруг звук врубается на всю громкость. Передо мной стоял мужчина. Он смотрел прямо на меня. Ветер раздувал его вьющиеся лозой волосы. Вдруг мужчина открыл рот и заговорил. «Я не знаю, можно ли сказать, что он открыл рот, ведь рот у него вообще не двигался. Зато слова его я слышал совершенно отчетливо». «Мальчик, никакого кабана тебе не догнать. Не суждено тебе стать хорошим охотником». «А что же мне делать?» «А что ты можешь?» — задал он встречный вопрос. Я заметил, что его глаза были не такими, как у нас, даже не слишком-то и на глаза были похожи. Они были сложены из бесчисленных глаз, глаз облаков, гор, рек, жаворонков и горных мунджаков. Это были глаза, составленные из разных глаз. Я набрался духу и присмотрелся. Внутри каждого глаза как будто открывался отдельный пейзаж, и все эти пейзажи составляли такую огромную панораму, «Ничего подобного я никогда раньше не видел». «Что ты можешь?» Тут подул ветер, и все звуки вернулись вместе с ветром. Я увидел, что стою на крутом обрыве, все равно, что горный козел. Было ощущение, что я оказался на острове. Небо цвета имбирной лилии простиралось вдаль. Внизу виднелись темно-зеленые деревья и реки. Потом я узнал, что все охотничьи отряды разыскивали меня, потому что с отцом случилась беда. Ружьё дяди случайно выстрелило, попав отцу в правый глаз. Глаз разнесло так, что в голове образовалась дыра. Смерть наступила не сразу. На третий день он вдруг вытащил изо рта дыхательную трубку и подозвал меня и старшего брата. Мы подошли к больничной койке, и он спросил меня. «Куда ты пропал в тот день?» «Я не знаю». «Его нашли на краю пропасти. Он стоял как вкопанный», — ответил брат. Отец показал на брата. «Ты будешь учиться и станешь охотником, Бунун». Потом показал на меня. «А ты не можешь быть охотником, потому что попал в ухо горного козла». «А, а что же мне делать?» Спросил я. Будешь человеком, который понимает горы. Голос отца становился все приглушеннее. Из выбитого пули и правого глаза опять пошла кровь, медленно просачиваясь сквозь Марлю и вытекая наружу. Он начал терять сознание. Брат нажал на звонок перед койкой. Медсестра поспешила за доктором. Отец еще семь суток пролежал, почти не приходя в сознание, и умер. Я так и не рассказал ему, что видел мужчину с очень необычными глазами. Я подумал, что лучше не говорить. А потом глаза моего отца закрылись навсегда. Позднее, когда я ходил на охоту, всякий раз меня находили стоящим в беспамятстве на краю обрыва. Со временем меня перестали брать на охоту. Хорошо еще, что учился я неплохо и в конце концов уехал на запад Тайваня учиться в университете. Кстати, а ты видел этот головной убор? Мне он очень нравится. Тут сверху перья, это перья бамбуковой куропатки. Отец, когда выбирал мне имя, поймал бамбуковую куропатку, накормил меня ее мясом и оставил перья мне на память. Может, это самое дорогое, что у меня есть. Когда Сяоми уехала, я вернулся в селение и стал помогать Ану в лесной церкви. Может быть, так я потихоньку начну понимать горы. «Сейчас мне просто кажется, что первонаперво надо сохранить горы вот такими. Чтобы ни рубцов вырытых дорог, ни туннелей. Чтобы остались горы, по которым могут скакать горные козлы и бегать олени и кабаны. Уже какой день жара стоит страшная. Вчера я ехал по шоссе вдоль побережья и смотрел на горы. Похоже на то, что немало деревьев пожгло феновым ветром». «Если море нездорово...» то и горы не будут здоровыми. В детстве отец брал меня купаться на пляж и как-то сказал мне об этом, держа мою пипиську.